Глава 34 Ленкин, ты не представляешь, что это значит. Это не просто открытие. Это... это... черт. Мне надо позвонить. Ничего не трогай тут, Лен, и никого не пускай. Особенно мелочь нашу бестолковую. Они тут копытами своими все затопчут. Я сейчас. Дима вылетел из небольшой, совершенно случайно обнаруженной ими пещерки с такой скоростью, что Лена только головой покачала. Повернулась к обнаруженному темному саркофагу, в котором, по уверениям Димы, могла быть какая-то скифская принцесса. Задумалась на секунду, почему принцесса? По каким признакам Дима это понял? Но потом просто махнула рукой мысленно и порадовалась, что не задала уточняющих вопросов, а то бы еще бог знает, насколько бы тут застряла. Лена вздохнула, поискала, куда бы присесть, нашла маленький уступчик подальше от саркофага. Ну вот и закончено. Скорее всего, ее практика летняя. Если это реально что-то ценное, о не з д и м ы й отрыли, то сюда высадится десант из маститых ученых и журналистов не позднее чем завтра. И явно ее компетенции будет недостаточно для того, чтобы возиться тут дальше. Может, это и к лучшему. Лена не знала, что будет с ее отношениями с з д а н и й но чувствовала, что уже устала от происходящего. И домой хочется, к в а д и м к е В конце концов прояснить ситуацию они смогут и в родном городе, если Данил захочет, конечно же. Потому что не особенно-то он ее искал этой ночью. По крайней мере, когда она утром вернулась в гостевой дом под воротами, ее никто не ждал. А мальчишки смотрели без особенного интереса и новостями п р о и с х о д я щ и м ночью не делились. А значит, ничего ночью и не происходило. Может и Даниил вообще решил отпустить ситуацию и не гоняться больше за ней. Оно в общем-то и правильно. Нервы же не железные, а у нее похожи перепады, предклимактерические. А чем еще другим объяснить весь этот бред, что она творила и несла? Даже героини любовных романов так себя не ведут. Там все по крайней мере логично. н е к а к у нее, никак не в жизни. Эля вчера, надо сказать, мастерски глаза ей на ситуацию открыла. И удивительно это было слышать от девчонки младшей себя на пятнадцать лет. Что она знала такого, чего не знала Лена? Что она видела такого, что так качественно поменяло ее мировоззрение? Лена не успела спросить, а потом и времени не было. Утром они особо не разговаривали, проснулись, сбегали освежиться в немного охладившееся за ночь море, а затем спешно собрались в город. Эля торопилась, поглядывая на часы и ругалась. Лена еще полусонная, но удивительно отдохнувшая, несмотря на в е ч е р н е е в о з л и я н и е и сон в плетеном кресле на улице, а может и благодаря этому, послушно оделась, села на байк, привычно ухватилась за талию Эли и без нервов доехала с ней до города. Попрощалась с новой подругой у ворот гостевого и, оценив рев и скорость байка, шустро уезжающего по еще сонной и пустынной улочке, зашла в дом. Мальчики уже проснулись, плескались в бассейне и обрадовали сообщением, что Дима уже на пути из аэропорта и скоро будет, и еще, что ночью никаких посторонних шумов и тем более концертов не было. Лена побежала в душ, затем приехал Дима, радостный и возбужденный. Ему удалось выбить новые сроки для раскопок, а потому следовало как можно быстрее выехать на место. А то ш у с т р я к и из строительные компании запросто могли туда уже и техники нагнать, выпроваживая их потом с полицией. Лена опомниться не успела, как все завертелось. Мальчики уже, похоже, уставшие от безделья, радостно прыгали вокруг, невольно заражая неуемной энергией и весельем, так что все грустные мысли по н е в о л е на второй план отошли. В конце концов, работа – это то, ради чего она сюда приехала. Вечером, если Данил не приедет... Лена сама к нему пойдет и, наконец, поговорит нормально, без постоянных попыток выбраться из его рук на г л ы х и неконтролируемого желания прислонить ее к любой удобной и неудобной поверхности. Решив так, Лена окончательно успокоилась и приступила к работе. А через полчаса они нашли саркофаг, вернее, это Дима сказал, что это саркофаг, а Лена-то вообще бы ничего такого не подумала. Но именно она случайно ковырнула стену, казавшуюся монолитной, но сползшую к ее ногам оползнем. Дима, прибежавший на шум, тут же оттеснил Лену в сторону, а сам воодушевленно полез в открывшийся проем со с т а т к а м и древней кладки. Лена поползла за ним. Мальчишки прыгали снаружи, потому что Дима им запретил спускаться. Так рыкнул, что Лене показалось, будто стены д р о г н у л и Они обнаружили небольшую комнатку явно рукотворную с непонятным нечто посередине и комками странных грязных то ли тряпок, то ли неизвестно чего вокруг. Дима замер, какое-то время шумно дышал, а потом разразился тирадой на тему нереального открытия и того, что это точно саркофаг. И по всем признакам ужасно древний, и еще по каким-то признакам не римский, а с к и ф с к и й то есть невозможная важность и крутость, и что теперь проклятые строители отца, ну, то есть рты закроют и по делам им. И срочно надо позвонить. Лена сидела на приступочке, смотрела на саркофаг и думала о том, что вот сколько столетий прошло. Кто была эта принцесса? О чем она думала? Как выглядела? Почему умерла? Вспоминал ли кто-нибудь про н е ё Любил ли кто-нибудь? И что от нее осталось в итоге? И что от всех людей останется? Вот такая горстка непонятных грязных вещей и какой-то т р у х и интересная лишь исследователям, в лучшем случае. А потом раздались шаги и какой-то шорох. Лена развернулась, ожидая увидеть Диму, но в проеме появилась голова Данила. Он сурово посмотрел на раскрывшую рот Лену, потом аккуратно пролез целиком, поморщившись, когда не удалось нормально пройти, не зацепив плечи. Ну привет, Лен Николаевна.